Все зависело от точного выбора времени и элемента внезапности, и удачи, которая не очень-то жаловала о гриппу, когда ставки были особенно высоки. В темноте общение между кораблями осуществлялось при помощи фонарей с заслонками, лучи посылались с тем, чтобы определить позицию каждой галеры в общем строю.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 Мы не сможем использовать якоря, не видя врага. Иногда боги играют в свои игры, небрежно ответил меценат. Его, похоже, сложившаяся ситуация совершенно не волновала, и уверенность цильния мецената помогла гриппе тоже обрести спокойствие. Он уже собрался ответить, когда увидел что-то вдали и пригнулся через правый борт. Молодой человек долго вертел головой из стороны в сторону, пытаясь что-то уловить в расплывчатых тенях. Не свались!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 хотя в его отсутствии уверенность Ведя в себе только росла. Ему нравилось, что теперь он главный. Ничего, после завершения боя Помпей узнает, что друг не подвел его в сложный момент. Галеры Ведя растянулись широким фронтом, охватывая добычу с флангов. Флотоводец почувствовал, как корабль дернулся и громко выругался, потому что галеру начал разворачивать. Он услышал крики на нижней палубе и нахмурился.